Глава 13. Капитан не заставил себя долго ждать. Второй раз он появился после обеда. Старший лейтенант и Захаров, немного придя в себя после вчерашнего распития, решили навести в квартире порядок. Последний мыл посуду, а Митьков ползал в комнате моя полы тряпкой. Вот молодцы, похвалил Дмитрий. Чистоту наводите, за порядком следите. — Конечно, товарищ капитан, — весело ответил Михаил. — Как-никак, живем тут. А то развели бардак, надо и прибрать. — И то верно. Как известно, чистота — залог здоровья. — Ладно, Мишаня, отложи ненадолго тряпочку. Давай потолкуем. Парень бросил тряпку в ведро и сел на диван. — Значит, слушай меня внимательно. Капитан уселся в кресло. Сейчас, в быстром темпе... «Домываешь пол и идешь в сторону того самого склада. Мы туда несколько наших людей заслали, предупредили. Представишься, конечно, вымышленной фамилией, скажешь, что ищешь заведующего, бумажки подписать. Вот, держи». Юркин протянул ему планшет. Медьков открыл его. Внутри действительно лежали какие-то бумаги. «А что это?» — поинтересовался он. «Фелькина грамота». «Миша, это исключительно для вида. В общем, покрутишься там, завтра опять сходишь. А то, если у тебя с первого раза все получится, это уже, знаешь ли, может на ненужные подозрения навести. Слишком часто никому не везет. Это да. Замечательно. Я пока посижу здесь, пригляжу за нашей второй уборщицей». Сегодня ему никуда ходить не надо, поэтому иди спокойно. Быстро оттуда не уходи, но и долго тоже не торчи. Сделай вид, что ходишь, ищешь, можешь с кем-нибудь разговор завести. Так ни о чем, о какой-нибудь ерунде. Если за тобой следят, то вряд ли напрямую туда сунутся, чтобы в открытую не показываться. Но поглядывать откуда-нибудь могут». «Поэтому давай, шуруй тряпкой быстрей и собирайся». «Понял?» — кивнул старший лейтенант и продолжил уборку. Михаил выполнил все в точности, как сказал капитан. В следующие три дня у него ушли на то, чтобы наведаться на объект. Хотя, как оценил свои действия сам парень, он занимался ерундой. Ходил туда-сюда, заводил разговоры с людьми. Медьков даже засомневался. «А надо ли было вообще это делать?» Вернувшись после очередного такого визита на конспиративную квартиру, он поделился мыслями с наставником. «Надо, Мишаня, надо», — твердо ответил Дмитрий. «Это в книжках только все так лихо закручено. Погони, засады, стрельба. А в жизни порой приходится, как ты сказал, ерундой заниматься». Самое главное, чтобы эта самая ерунда дала результат. — Да я понимаю, товарищ капитан, — вздохнул старший лейтенант. — Вот только я по этому складу просто шляюсь без толку, И, по-моему, никто там за мной не следит. — А вот здесь, дружочек, ты ошибаешься. Наши люди засекли поблизости Тараса. «Да — Да? — удивился Михаил. — А я его и не заметил. Капитан усмехнулся. «Так, милый мой, если за тобой скрытно следят, то не будут показываться во всей красе. Ты просто еще в этом деле неопытный, слежку можешь и не заметить. Но я, собственно, для чего пришел? Можем передать Федоркову, что у тебя есть чем его порадовать». «То есть на склад можно больше не ходить?» — уточнил парень. «Совершенно верно, поэтому сделаем вот что». «Отправляйся-ка ты к Николаше, а то Захаров-то у нас, по легенде, в бегах и розыске. И скажи, мол, так и так, надо с Сашей увидеться, информация есть. И, скорее всего, потом опять пойдешь туда, в подвальчик, самогоночку распевать. Митьков не сдержался и поморщился. Воспоминания, да и перспектива были хоть и не страшными, но не из приятных. — Ладно тебе, не криви морду, — улыбнулся Юркин. — О, совсем забыл. Узнали мы все про этого Федоркова. — Ну и кто же он? Какая у него настоящая фамилия? — Да видишь ли, эта фамилия у него тоже не чужая. Федорков он по матери, а по отцу — Засечкин. — Ничего не говорит фамилия? — старший лейтенант задумался. — Нет, ничего. — А должна? — — Извини, боец, это я глупость спросил. Эта фамилия тебе что-нибудь бы сказала, если бы мы с тобой были ровесниками. Просто я, когда был чуть моложе тебя, читал в газетах, но и от других слышал про одного знатного жулика по фамилии Засечкин. Так вот этот фрукт умудрился стольких людей обмануть и столько денег наворовать, что если бы... Его не поймали. Наверное, жил бы в роскошном дворце, как персидский шах. — Вы хотите сказать, что это он? — удивился Михаил. Капитан покачал головой. — Нет, Мишаня, не он. Младший брат. — Но там вообще семейка веселая. Папашка был обычным варюгой. Не один год по тюрьмам мотался. Маманька тоже не лучше. В свое время подпаивала богатеньких мужичков в ресторанах и обворовывала их. — Ну и дела, — вздохнул парень. — А детишки вон кем стали. Один мошенник, другой — фашист. — Ты боец, до конца дослушай. Я же тебе еще не все рассказал. — То есть это еще не самое интересное? — Не самое. Наш с тобой, Федорков одно время подвязался в театре, Не актером, конечно, хотя, по слухам, пару-тройку раз в массовке участвовал. Вроде как заведовал то ли реквизитом, то ли декорациями. Ну и умудрился там тоже напортачить. Вещички налево продавал. Попался и тоже отъехал в дальние края. Перед войной как раз освободился. Получается, он всего-навсего обычный уголовник. Именно так... «Зато как корчит из себя дворянского сынка!» — хмыкнул Митьков. «Ну, работа в театре тоже даром не проходит. Согласен, играть на публику и красиво говорить он умеет. О чем и речь. Поэтому не зря я тебе говорил, чтобы ты не переигрывал. Федорков-то тоже в какой-то степени актер. И игру, скорее всего, сумеет распознать. Но раз тебя не раскусил, то ты справился». — Я старался, — скромно заметил старший лейтенант, хотя в театре ни разу не играл. Да какой там театр? В самодеятельности даже не участвовал, не тянуло. — Ну, а здесь, видишь, пришлось. — Ладно, боец, не буду тебя задерживать. Собирайся, иди к Николаше, потом доложишь про встречу. — Понял, — кивнул Михаил. — Выполняй. На рынке парню бывать доводилось пару раз. Это была обычная толкучка, разместившаяся на пустыре забывшим купеческим особняком, в котором теперь размещался жилой дом. Николашу Медьков отыскал не сразу. Он дважды обошел все лотки и прилавки, пока не заметил парня, сидящего по-турецки на земле перед расстеленной большой тряпкой, на которой и был разложен весь продаваемый им ассортимент. Николаша равнодушно глянул на старшего лейтенанта, будто не узнал. Михаил присел, сделав вид, будто разглядывает товар, и негромко сказал. — Мне Паша рассказал, где тебя можно найти. Мне надо увидеться с Александром. Есть для него информация. Продавец зевнул. «Приходи через час», — ответил он, — «брательник принесет, что тебе нужно». Офицер кивнул, поднялся и отошел. «Значит, через час». Он подумал было вернуться на квартиру, но, поразмыслив, решил, что пока не стоит. «Час не так уж много. Можно погулять где-нибудь поблизости, только далеко не уходить». Парень побрел с рынка и не спеша прошелся по ближайшим улицам. На одной из них он присел на лавочку и задумался, когда же они с Юркиным их возьмут, когда бандиты пойдут брать склад, на котором якобы лежит оружие. Но ответ на этот вопрос мог дать только сам капитан. Интересно, а зачем вообще этой шайке понадобилось оружие? Устроить масштабный налет или перестрелку, или по указке от хозяев. — Эх ты, — сказал самому себе Митьков, а про немцев-то мы и забыли, они ведь должны каким-то образом держать с ними связь. Федорков, скорее всего, просто главарь этой местной банды, но, что наиболее вероятно, подчиняется еще кому-то. Не считая Захарова, их всего четверо. Значит, получается, есть еще и пятый. Как же ему раньше эта мысль не приходила в голову? Он уже хотел было бежать обратно, к наставнику. Но вовремя одумался, вспомнив, что он здесь на задании. Да и условленное время еще не закончилось. Придется ждать. Краем глаза Михаил заметил Сашу, идущую по другой стороне улицы. Девушка его не видела, но похоже, что она куда-то торопилась, так как шла быстро. Парень вздохнул. Нет, он, конечно, бы догнал ее, и они, пусть хотя бы и недолго, смогли бы поговорить. Но в данный момент это было невозможно. Он помнил приказ Дмитрия, пока на задании никаких контактов со знакомыми, друзьями, подружками и прочими. Потом, пожалуйста. «Что ж, никуда от этого не деться. Служба», — мысленно сказал самому себе Митьков. Хотя это и было слабым утешением. С горем пополам старший лейтенант выждал нужное время и даже чуть больше и отправился на рынок. Николаша сидел все на том же месте, зорко поглядывая на окружающих. Михаил вопросительно посмотрел на него. «Приходи вечером, как обычно». — лениво бросил продавец. — А будет? — Будет. Все будет. Парень кивнул и ушел. Значит, сегодня ему снова предстоит визит в подвал. Еще и Захарова с собой нужно тащить. Но ничего не попишешь. Тот все-таки, пусть и не так давно, но член банды. А Медьков так, сбоку припека. — Отлично, боец, — сказал ему Юркин. — Значит, вот список. Он достал из кармана гимнастерки помятый листок с какими-то записями. «Здесь якобы то, что должно поступить на склад. Запоминай». Старший лейтенант взял бумажку, пробежал глазами строчки один раз, другой — третий. «Запомнил», — доложил он, — «а количество?» «Это ни к чему. Ты же не сможешь заранее знать, сколько, допустим, придет автоматов и пулеметов». — Потому что этого даже складские не знают. Они только в накладных прочитают, да пересчитают и штампик плюхнут, что все соответствует действительности. Но сильно не преувеличивай. Ну, не надо говорить, что, мол, крупная партия и все такое прочее. Просто скажи, что ожидается поставка через два дня. Они пойдут, скорее всего, либо вечером, либо ночью. Вот тогда мы их и накроем. — Уже? — обрадовался Михаил. — Уже! а ты, погоди радоваться, остудил пыл парня-капитан. Мы их еще не взяли. Так что, Мишаня, не торопись делить шкуру неубитого медведя. И не копай могилу раненому солдату, он еще не помер. — Вы правы, Дмитрий Федорович. Но, если честно, мне уже хочется, наконец-то, уничтожить это осинное гнездо. — Думаешь, мне не хочется? Еще как! Но здесь надо все сделать точно и аккуратно парень кивнул и решил поделиться сегодняшними мыслями товарищ капитан я тут кое о чем подумал сегодня о чем помните мы с вами сколько раз говорили что шайка диверсантов действует по немецкой указке еще бы и что а где тот кто отдает указания федорков главный в банде но он ведь тоже не по собственной прихоти это все творит — Ну, отчасти, конечно, по собственной. Но ведь и он под чужую дудку пляшет. — Знаю, Мишаня, знаю. Сам об этом думал, пока ты тут сидел на квартире. Мы пытались выследить Федоркова, но так и не поняли, где тот прячется. Хотя садились на хвост всем трем его прихлебателям. Но они нас так ни к чему и не привели. — Может, все-таки есть кто-то пятый? — Вполне возможно. — — Но на этот вопрос только сам Федорков и сможет ответить. Здесь у него связной сидит или не здесь. Тут можем гадать, хоть с утра до ночи, и не факт, что догадаемся. — У него самого пока не спросишь, — задумчиво произнес Митьков. — Ну, спросить-то ты можешь, — ухмыльнулся Дмитрий. — Вот только, боюсь, ответ тебе не понравится. Старший лейтенант улыбнулся. — Да я и не собирался. — Я сегодня пойду, просто скажу ему, что надо, и все. Хорошо бы они с собой меня на дело взяли, но не уверен, что возьмут. — Да это еще вилами по воде писано. Напомни-ка, что тебе сказал Федорков? Кажется, возьмут, если хорошо себя покажешь. — Да, так он и сказал. — Ну, вполне возможно, что и возьмут, если принесешь информацию. Но — Опять же, это мы можем только предполагать. В любом случае, дружочек, будь готов ко всему, даже к тому, что, допустим, они тебя возьмут, но в качестве человека, который на шухере постоит, пока они будут делать все остальное, или наоборот, скажут пристрелить какого-нибудь бойца. Вот это уже куда хуже. Михаил невольно вздрогнул. Да — Да-да, Миша, и такое может быть. — Ну ладно, не будем пока бежать впереди паровоза. Ты пока сходи к Федоркову, расскажи ему все, что надо, а там мы с тобой еще поговорим, может, даже не один раз. Просчитаем все варианты. Я проинструктирую тебя, как надо себя вести и в каких ситуациях. Хотя, если честно, инструкции инструкциями. Но мы ведь тоже не истуканы деревянные, а живые люди. Иногда даже сами не знаем, как себя поведем. — Я все же надеюсь, что обойдется без такого, — уныло сказал парень. — Я тоже надеюсь, боец, — согласился Юркин. — Ладно, хватит сопли жевать. Соберись и со спокойной душой иди. В общем, то, что я тебе говорил, ты помнишь. Не переигрывать, не перегибать палку. Но ты уже там бывал... — Да и парень ты не глупый, так что сообразишь, что делать. — Я не подведу. — Миша! — наставник положил ему руку на плечо. — Ты мне ни разу не дал ни одного повода усомниться в тебе. В этот раз Медьков входил в уже знакомый подвал без всякого сомнения и мандража. Правда, по пути мелькнула мысль. «А не придет ли этот возможный пятый член банды сегодня туда?» Но старший лейтенант отбросил ее. Этот неизвестный, скорее всего, человек другого плана. Не какая-то шпана вроде этих Егоров, Тарасов и Николаш. К слову, Юркин рассказал подопечному и про них. Последние двое оказались бывшими полицаями с Украины. А Егор, бывший местным жителем, просто прислуживал немцам во время оккупации. У него, что характерно, руки чужой кровью оказались незамараны. Михаил даже в некотором роде порадовался, потому что Егор Строгачев, как его звали на самом деле, вызывал у него чуть больше симпатии, чем остальные. Все оказались в сборе. Федорков, явно пребывавший в прекрасном расположении духа, Поприветствовал Митькова как доброго старого знакомого. После обмена приветствиями он спросил. — Ну, Мишенька, чем ты нас порадуешь? — Я узнал, что вы просили, Александр. — Извините, не знаю, как по отчеству. — Можно просто Саша, — милостиво разрешил главарь. — Хорошо, Саша, мне удалось узнать, что через два дня на склад должна поступить партия оружия. — Сколько не знаю, но один боец, который там служит, рассказал, что им по много не привозят, так что я не могу сказать. Старший лейтенант с виноватым видом развел руками. — Ничего страшного, Миша, — кивнул Федорков. — Ты сделал очень важное дело. Кстати, а сколько всего вообще бойцов на складе? Михаил сделал вид, что призадумался, потом начал шевелить губами и загибать пальцы на руках. Следом выдал примерную цифру. — Ну, ночью, как я понимаю, меньше, — пояснил он. — Конечно, меньше, — хмыкнул Тарас. — Начальство уходит, охрана остается. — Тарас прав, — заметил Саша. — А то оружие, что туда привезут, нам может очень пригодиться. Сам склад большой? Митьков пожал плечами. — Не особо, — ответил он. План нарисовать сможешь? — Ну, только там, где был. Я же не во всех помещениях там ходил. — Ничего страшного. Федорков обернулся. — Егор, дай бумагу и карандаш. Миша нам сейчас нарисует план склада. Строгачев кивнул и вырвал листок из лежащего на тумбочке блокнота, а карандаш извлек из кармана. Все это он протянул Митькову. «Но с рисованием у меня не очень», — замялся старший лейтенант. «Ну таки у нас не выставка передвижников», — ободряюще кивнул главарь. «Нарисуй, как сможешь». Михаил начал водить карандашом по бумаге. Здесь, к слову, он не соврал. Он действительно не был во всех помещениях на объекте. И о том, что там еще находилось, мог только догадываться. Но в каком-то смысле... Это ему было даже на руку. Как-то давно парень слышал, что если в чем-то врешь, то надо и сказать хоть капельку правды. Он не помнил, как точно звучала фраза, но смысл был примерно таким. — Ну, вот так вот, — неуверенно произнес Митьков, закончив рисовать. — Нормально, — кивнул Саша. — У некоторых выходит хуже. Это, как я понимаю, вход, правильно? Он пкнул пальцем в коряво нарисованный план. — Да? Старший лейтенант принялся объяснять, где и что находится. Федорков выслушал его, кивнул, потом повернулся к Захарову. — Паша, ты на этом складе был? — Нет, — покачал головой тот. Мимо проходил, конечно. Один раз беседовал с завхозом по службе, но, можно сказать, в дверях. Здесь Михаил не смог определить, врет Захаров или нет. Потому что до ареста он успел послужить и мало ли где мог бывать. Но главаря, похоже, ответ удовлетворил. — В какое время привезут, не знаешь? Снова повернулся он к парню. — Не знаю. Я поинтересовался, конечно. Ну, так будто бы невзначай. Но, как мне сказали, по-разному бывает. — Ничего страшного. Днем мы все равно туда не пойдем. «Ночью — Ночью? — невольно спросил Митьков. — Конечно, ночью, — усмехнулся Николаша. — Ночью все спят. — Так что, друзья мои, — посмотрел на всех присутствующих Саша, — скоро мы будем при оружии, и у нас будет дополнительное преимущество. А сейчас... Предлагаю выпить по рюмочке за это дело. — Или по две, — добавил Тарас. — Можно и по две, — согласился Федорков. На столе вновь появилась бутылка с самогоном, рюмки и закуска. Старший лейтенант понял, что при нем бандиты обсуждать подробности будущего налета на склад не будут. Он даже решил, что из собой они его не позовут. Однако он ошибся. После второй рюмки главарь вновь обратился к нему. — Ты, Миша, через два дня тоже приходи сюда. Один или вместе с Пашей, как тебе угодно. Твоя помощь может пригодиться. — Хорошо, — кивнул Михаил. — Я приду. — Но учти, это дело опасное. — Я понимаю. Нас могут ранить или убить. — Такое возможно, — Но, думаю, обойдется, и нам повезет. Правда, ничего исключать нельзя. Сегодняшняя попойка оказалась более скромной. После этого диалога все начали расходиться. Даже Захаров, на удивление, был почти трезв. Хотя, как уже понял Михаил, самогонки его развозила быстро. Они также молча дошли до квартиры. митьков решил попить чай. Чтобы перебить вкус этого мерзкого пойла во рту. Гражданин начальник, несмело начал Захаров, разрешите обратиться? Обращайся, пожал плечами старший лейтенант. А вы собираетесь взять их через два дня? Вопрос был неожиданным. Пока не знаю, ответил офицер. А что? Да ничего. Я просто хочу знать, к чему мне быть готовым. Поверь, Гордеев. — Хуже тебе уже точно не будет. Тот кивнул. Кажется, ответ его не удовлетворил, но он благоразумно решил больше не лезть с расспросами. Утром Михаил доложил обо всем пришедшему Юркину. Тот призадумался, пока слушал подопечного. — Похоже, боец тебя хотят использовать в темную. Вынес он свой вердикт. — Думаете? — нахмурился парень. — Уверен, если бы не хотели, они бы при тебе обсудили все детали. Ну, или потом бы позвали и все рассказали, а так просто поставили перед фактом, мол, приходи, поможешь. Вот и вся любовь. — Значит, мне придется на шухере стоять. — Еще не факт, — покачал головой капитан. — Вдруг тебя попросят расчистить дорожку к тому месту, где лежит оружие в каком смысле не понял митьков да в самом грязном мишане например пристрелить или в данном случае прирезать кого то из охраны старший лейтенант сник не переживай подбодрил его наставник ведь можно не исполнять а изобразить как говорят некоторые умники сымитировать вот и используешь этот приемчик если не дай бог до того дойдет «Надеюсь, что нет», — заметил Михаил. «Надейся, но будь готов ко всему. Когда они там собираются, ночью?» «Да, ночью». «Да, конечно, в темноте хоть глаз выколи, но куда деваться?» «Не разбежались бы они там, все в темноте», — задумчиво сказал парень. «Не разбегутся», — сказал Дмитрий. «Я договорился с Лебедевым. Дадут нам парочку опытных волкодавов». Они всю эту шваль быстро положат мордами вниз. Хотя все эти Николаши и прочие, черт бы с ними, главное Федорков. А он товарищ ушлый. Я тогда не успел тебе рассказать, но он на службе у немцев тоже показал себя не с самой плохой стороны. Наши намедни кое-какие документики вражеские надыбали. Ну, я и полюбопытствовал. Похлеще Захарова наш Федорков будет». Тот, по сравнению с ним, шелупонь мелкая. Он ведь не только в разведшколе успел побывать. Он даже здесь, на оккупированных территориях, успел дел натворить. Сашенька-то в плен попал раньше Пашеньки, аж в сорок первом. Так что его биография всяко побогаче будет, да и расколоть его будет сложнее, чем Захарова. Так что, если и выходить на связняка, то только через него». — Да, неудивительно, что Захаров ему в рот заглядывает, — усмехнулся Митьков. Еще бы, — согласился Юркин. — Так что, Мишаня, будь аккуратнее. Не пристрели ни на Федоркова. Ранить можешь, но не сильно. Он нам живым нужен. — Понял, Дмитрий Федорович. Постараюсь изо всех сил. — Да уж ты постарайся. — Ладно, боец, я пошел. А ты давай, готовься. Что мне опять? Безвылазно сидеть? Я же тут с ума сойду с этим!» — старший лейтенант кивнул в сторону комнаты, где сейчас находился Захаров. «Ну, это не обязательно. Можешь в своей сержантской форме немного походить. Федорковские прихвостни ведь уже тебя видели. Если ты внезапно скроешься на пару дней, сам понимаешь...» «Понимаю. Будет выглядеть подозрительно». «Ладно, товарищ капитан». «Я все понял. Разрешите выполнять...» «Выполняй». Юркин встал. «А, погоди, вот еще что. Сегодня я больше не приду. Там кое-какие дела срочные появились. Так что приду завтра. Товарищ капитан, а можно маленькую просьбу?» «Какую?» «Принесите еще каких-нибудь книг, пожалуйста. А то я уже эти по второму разу читать начал». «Ладно». — улыбнулся капитан. — Принесу что-нибудь. Следующие два дня тянулись неимоверно долго. По крайней мере, так казалось Михаилу. Да, он выходил в город, делал вид, что идет по каким-то делам, куда-то заходил, но это были недолгие вылазки. Все остальное время ему пришлось провести на конспиративной квартире. Захаров, похоже, тоже маялся от безделья и тишины поэтому возобновил попытки разговоров. Но теперь это уже меньше раздражало парня. «До чего дошел?» — подумал он. «Уже не прочь с этой гнидой поболтать, лишь бы время убить». Болтовней, правда, это можно было назвать весьма условно. Медьков также односложно и коротко отвечал на вопросы, зато Захаров нет-нет да и ударялся в воспоминания то о детстве то своей бывшей жене, то еще о чем-нибудь. О своей службе у фашистов он старался не говорить. В день, когда старший лейтенант и его спутник должны были отправиться на склад, неожиданно испортилась погода. С утра небо обложило тучами, а к обеду начал накрапывать дождик. Сильный ливень, правда, не пошел, но эта картина Михаила ничуть не радовала. — Еще чего доброго Федорков решит отложить на лед. Возможно, и нет. — Разумеется, нет, — согласился Юркин, который притащил подопечному плащ — Я тебе даже больше скажу. Этот треклятый дождик Федоркову только на руку. Меньше свидетелей, меньше препятствий на месте. Вот если бы среди ночи неожиданно засветило солнце, он бы, может, и передумал. А так... Он развел руками. Да уж, покачал головой парень. Нам с Захаровым разделяться или опять вместе прийти. Ты знаешь, капитан призадумался. Пожалуй, что лучше, если вы пойдете по отдельности. Сделайте так. Сначала выйдет Захаров, а минут через десять ты. Только иди уже другой дорогой. Понял? Так и сделаем. Товарищ капитан. Что? А вы сегодня там будете? Дмитрий как-то хитро прищурился. — А я там нужен? — спросил он. — Вы везде нужны, Дмитрий Федорович. Без вас никуда. — Ох, Мишаня, ох, льстец! — капитан, улыбаясь, качнул головой. — Буду. Должен же я убедиться, что тебя не ранили и не прибили. Перед уходом Юркин еще раз объяснил все, что нужно и Митькову, и Захарову а уже стоя в дверях произнес. «Удачи тебе, боец!» «Спасибо, товарищ капитан», — с чувством ответил старший лейтенант. «И вам тоже». Дождик к вечеру не перестал, но ослаб, и теперь лишь моросил. Выпустив из квартиры Захарова, Михаил выждал нужное время и тоже вышел, набросив на плечи плащ-палатку. Он посильнее натянул капюшон, Хотя в нем, да еще и в темноте, его вряд ли бы кто-то из знакомых опознал. Шел он не быстро, так как из-за непогоды весь день ныла раненая нога. Все-таки прав был капитан тогда, при первой встрече. Чуть ветерок или дождичек, так хочется на одной ножке прыгать. Пытаясь не морщиться, парень добрел до подвала и постучал условным стуком. Хоть Федорков ему и рассказал про сигнал во время последней встречи, Медьков и так его помнил. Как всегда, его впустил Тарас. Когда офицер спускался по лестнице, сзади хлопнула дверь, и раздались шаги. — Похоже, все уже в сборе, — определил старший лейтенант. Он не ошибся. В комнате находились сам главарь, Захаров и Николаша с Егором. Вслед за Михаилом вошел и Тарас. Парень поздоровался со всеми. — Ну вот, все, кто нужен, уже здесь. Саша оглядел собравшихся. — Готовы? — Да, хором отозвались все присутствующие. — Отлично. Тогда сейчас выходим и все разными путями идем к складу. Встречаемся уже на месте. Миша. «У тебя оружие есть?» «Есть», — похлопал себя по карманам Митьков. «Это хорошо. Тогда выходим». «Саша», — остановил его старший лейтенант. «А как действовать будем? Что делать?» Федорков улыбнулся. «Не переживай, Мишенька. Здесь не армия. Строить тебя не будут. Да и там ничего сложного. Я скажу, а ты сделаешь. Это ясно?» — Ясно. Вот и славно. Давайте, ребята, выходим по одному. С интервалом в пару минут шайка начала покидать подвал. Последним выходил сам главарь, а Михаил как раз перед ним. На улице уже стояла ночь, дождик продолжал моросить. Парень семенил по темной улице, вроде бы кто-то шел впереди. Но офицер даже не мог определить, кто-то из банды это или какой-то случайный запоздалый прохожий. В свете, падавшем от одного из светящихся окон, Витьков опознал фигуру Строгачева. По иронии судьбы, они пошли по одной и той же дороге и по одним и тем же улицам. — Да, это не Ленинград с кучей улиц, проулков и переулков, — усмехнулся старший лейтенант, — И от этой веселой мысли даже слегка приободрился. По дороге он снова ощутил волнение, и чем ближе он подходил к намеченной цели, тем сильнее оно становилось. Офицер даже не сразу заметил, как прекратился шедший почти весь день дождь. Склад находился на отшибе, можно сказать, почти на окраине городка. Уже немного привыкшие к темноте глаза, разглядели еле различимые в темноте фигуры. — Кажется, я уже на месте, — сказал самому себе Михаил и угадал. Это были остальные члены банды. — Все? — раздался в темноте шепот. — Кажется, — говорил Федорков. — Кажется, все, — отозвался Николаша. — И солдатик тоже здесь. — «Тогда доставайте стволы и идем!» «Саша!» — чуть громче шепотом позвал парень. «Мы напрямую пойдем. Не в обход?» В темноте раздался сдавленный смех, причем смеялись трое. «А ты как думал, Мишенька?» — ответил главарь. «Ударим по главным воротам, положим всех и заберем оружие. Вот эти гады-то обделаются!» Медькова прошиб холодный пот. Вот это они с Юркиным не предусмотрели, и сообщить нет никакой возможности. И что самое ужасное, офицер растерялся и не знал, как действовать. Идти и стрелять вместе с ними, или попробовать их всех задержать, что было абсолютно невозможно. «Давай, Тарасик!» — скомандовал Саша, пока старший лейтенант судорожно пытался найти хоть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Поли первым!» «С удовольствием!» злорадно прошипел тот и, сделав пару шагов вперед, выстрелил. А затем начался хаос. Михаил услышал крики и ответные выстрелы. Бандиты, пригибаясь пробежками, двинулись к зданию, поля без разбора. Парень вытащил свое оружие. Он двинулся сзади, потом услышал тихий шорох где-то очень близко от себя. а, -а, -а, -а, -а заорал кто-то, кажется, Николаша. Волнение ушло сразу, будто и не было. «Свои рядом!» Митьков взял на прицел Федоркова, который продолжал вести стрельбу и отходил куда-то в сторону. Разошедшиеся тучи в небе открыли луну, И она осветила улицу, на которой происходила драка и перестрелка. Вот прохрипел знакомый голос. «Юркин!» — обрадовался старший лейтенант. Присутствие напарника придало ему сил. Он тут же, увертываясь и стараясь не попасть под шальные пули, взял на мушку главаря. «Зашок!» «Да — истерично заорал Захаров. «Вали, солдатика! Он из красных! Из СМЕРШа!» «Сука!» — выругался Михаил. Он сам не понял, как дернулся в руке пистолет и раздался выстрел. Потом еще один. Потом... «Хорош боец!» — кто-то перехватил руку парня. Это был капитан. Медьков попытался вырваться, но Юркин крепко держал его. «Угомонись, кому говорят!» «Всех взяли!» Старший лейтенант стоял тяжело дыша. — Не ранен хоть? — спросил капитан. — Вроде нет. Точно? Всех взяли? — Точно! — капитан огляделся. — Хотя нет, не всех. Он указал на неподвижно лежащее у края дороги тело. — Пристрелили нашего Пашеньку, — заметил он. — Туда ему и дорога! — буркнул Михаил. — Согласен. Зато всех остальных живыми взяли. Правда, не очень целыми. — Может, добить, чтобы не мучились? — мрачно пошутил парень. Он уже понемногу начал успокаиваться. — Всему свое время, боец. Сейчас отвезем этих пойманных гусей, да пойдем отдохнем. А то у нас впереди еще очень много работы.